Глава четырнадцатая Прокол затянулся тут же, стоило вползти в алтарный зал. Ни хрена ж себе!» — присвистнул алтарь. «Помоги, мы не понимаем, что с ней, она теряет уровни магии!» Я сменил ипостась, удерживая на руках жену. От алтаря полыхнула смесью черного, сапфирового и алого. Таймэй подняла в воздух, упрятывая в кокон света. Несколько минут ничего не происходило. Лишь в круг тела попеременно сияли разноцветные вспышки. Это не было похоже на диагностику света, но по сути было чем-то похожим. «Тут она отрезана от этой дряни», — тяжело вздохнул алтарь. «Что это? Проклятие? Оружие? Паразит? Что?» Я забрасывал алтарь вопросами. Паники мне добавляло и то, что я не мог остановить процесс через дублирующий контруправление внутри тела жены, будто моя сила шла в конфликт с другой. «Это ничего из перечисленного тобой». Опять тяжело вздохнули стихийные элементы алтаря. «Ты сейчас видел воочию, как боги наказывают своих отступников. Эти детишки очень не любят терять свои игрушки, особенно если вложили в них много сил. Из девочки наживо выдирали магические умения. Всего минус три уровня в местной классификации. Многие бы просто сдохли от болевого шока». «Но сын помог, и ты вовремя подсуетился. Здесь эта тварь не доберется до девочки». «Сука!» — зашипел я не хуже настоящей змеи. Еще какая!» «Как это остановить? Она же отказалась от покровительства». «Можно попробовать заблокировать вместе с родовыми силами на время, а потом сменить покровителя», — предложил алтарь. «Тогда давай блокировать, лишь бы жива осталась». Дальше сама решит, о смене тотема. Для этого все равно надо в сознание ее привести, принял я решение. Даже без магии ТМ не беспомощная девица, мечом она машет получше многих, так что надеюсь поймет и примет мой выбор. Ты такой наивный, будто мы сейчас щелкнем несуществующими пальцами и все сделаем, возмутился алтарь. Блокиратор магии достань хотя бы. Я снова обернулся змеем и рванул в казематы. Правда, на выходе пришлось тут же менять ипостась, ибо я не проходил по размерам даже в коридор. Не помещалась моя громадная скользкая туша в узких помещениях, хоть то тресни. Отыскав нужный артефакт, я тут же вернулся обратно. «Нет, ну красавец!» — искренне восхитился алтарь. «Давай сюда и посиди в сторонке!» Я действительно уселся в лабиринте из принесенных в жертву тел. Радовало, что кровь жены и сына чувствовалась ровным, спокойным ритмом. Но это здесь. А что будет за пределами? Как вообще объяснять происходящее гостям? Боги с ними что-нибудь придумаем, лишь бы остановить происки Инари. Вот же тварь. Ведь когда-то на заре наших отношений Камара предупреждал меня о наказаниях богов для своих отступников. И вот. Я вспомнил про артефакт от князя Мангустова. Может, если его активировать и привязать за пределами земель... То-то и мы не придется принимать другого покровителя. Может, его защиты хватит? Я просидел явно дольше часа, когда парочка тел, висящих на столбах лабиринта, осыпалась прахом. Следом послышался усталый голос алтаря: "Готово. Забирай свою спящую красавицу. В себя придёт за пределами зала". Спасибо. Искренне поблагодарил я алтарь, разглядывая два широких браслета на запястьях жены с костяными вставками. Все, что подарил и стратили, тонко намекнул мне алтарь. Все верну сторицей, пообещал я. Иди уж, жених, хмыкнул алтарь, так и быть, верну вас почти на место. И перенес нас на границу с фортом. Оставалось лишь вернуться по дороге к гостям. Таймей пришла в себя практически сразу. Она судорожно озиралась, пока я укачивал ее на руках. Я не чувствую дар», — шептала она в ужасе. Я его не чувствую. Все хорошо, малышка, все хорошо, успокаивал я жену, глядя по волосам и целуя в макушку. Инари тебя прокляла и принялась вырывать из тебя родовой дар. Это было так больно! всхлипнула таймы, уткнувшись носом мне в грудь. Я ничего не могла поделать, все чувствовала, но не могла даже пошевелиться. Почему я ничего не чувствую? Я умерла? Что со мной? Сколько я потеряла? Три уровня, честно признался я. «На тебе блокираторы магии с некоторыми усовершенствованиями. Мне пришлось обернуться змеем и отнести тебя в одно место, где на время поставили блок, чтобы не дать этой суке вырвать весь дар из тебя». «Я навсегда останусь такой, без магии. Или есть шанс?» Кажется, Таймэй довольно быстро приходила в себя, утирая слезы и пытаясь просчитать свои перспективы на будущее. «Есть вариант с сильным артефактом. Мангустовы подарили. Но его активировать за пределами наших земель надо». «Здесь его божественная привязка не срабатывает. И есть вариант уйти под комара, как моей жене. Тогда любое нападение Инари на тебя будет рассматриваться именно как нападение, а не внутреннее дело отдельно взятого Бога». «Хорошо, что есть варианты», — выдохнула с облегчением жена и принялась выбираться из кольца моих объятий. «А нам пора вернуться и успокоить гостей». Спустя пять минут мы уже улыбались и снова принимали подарки. Шок от моего преображения уже сошел на нет стараниями Лавинии Вулкановой. Та быстрее всех в ситуации разобралась, сообразив, куда я унес невесту на лечение. Графиня прикрыла нас, сообщив, что мы разыграли в лицах древнюю легенду о похищении змеем невесты. Врала она, конечно, пропалую, но красиво и атмосферно. Сказка получилась красивая. Якобы тысячелетия назад на болотах жил древний бог, который воровал девушек себе в гарем. Но однажды он так влюбился в одну из них, что стал человеком и решил прожить с любимой смертную жизнь. Вот мы стоим и стали олицетворением этой легенды, благодаря дару иллюзии моей супруги. Гости верили и восхищались нашей актерской игрой, и только у Мангустова на лице был такой скепсис, что перебить его было просто невозможно. Еще бы, ведь он был ближе всех к нам и точно понимал, что спектаклем там и не пахло». Но спустя пять минут его скепсис сменился озабоченным выражением, а еще через минуту он уже проталкивался к нам сквозь толпу гостей. Сейчас случится что-то очень плохое, шепел он мне. Хер его знает, что на это полный пицц. И будто в ответ на его слова над фортом разнесся вой боевой тревоги. Первыми из полусферы высыпали под ночное небо кровники. Прорыв! послышался крик и тут же захлебнулся. Раю, открывай проход в форт, выводи женщин! Рыкнул я и рванул на выход, но добежать не успел. Хрустальная полусфера содрогнулась от нескольких ударов, покрылась сетью трещин и разлетелась шрапнелью осколков. «На них не действует магия!» — слышал я крики кровников. «Назад отступаем! Активировать тактические щиты! Прикрывайте женщин!» «Да что ж там за твари полезли? Какой уровень? Шестой?» Я приобщился к кровной связи и замер от увиденного. На нас из портала шли центурии Ордена Рассвета эрги за мной, прикрываем людей! Я сменил ипостась и рванул в гущу боя. он забери Тильду и Таймы, их магия травит детей в чреве. Хельга, брысь состой састой! Анжела, в портал! услышал я крик Мангустова. Похоже, не только я скоро стану отцом, мелькнула у меня фоном мысль, но вскоре мне было уже не до того. Я заметил, как и он на бегу тенью сместился и выхватил из толпы подругу и закинул в руки раю. Дракон без слов словил возмущающуюся Эргу и одним касанием пальцев к шее отправил ту в отключку. Следом уходила ТМЭ с блондинкой Мангустова, а за ними пятились датские кузины. Мы же ворвались в строй орденцев в золотых доспехах, пытаясь разорвать слаженные коробки паладинов. «Ломай строй!» — кричал я вслух и покровной связи. «Поодиночке их святые щиты слабее, пропускают физический урон! Делаем свалку на входе! Скоро еще партия подойдет!» а портал все не закрывался. На самом деле его размер не позволял быстро развернуть порядки легиону, поэтому появлялись святоши центуриями по 100 паладинов. Сейчас ломали порядки первых трех центурий. Радовало только то, что за пределами родного мира и без подпитки алтарей паладины были слабее. Условно говоря, сейчас столкнулись два отряда с невозможностью пробить друг друга магически, но вполне способных устроить старую добрую мясорубку. Эрги сменили ипостаси на животные и принялись, по моему примеру, ввинчиваться в глубь Центурий. Я когтями рвал и метал своих давних врагов, не обращая внимания на раны от благословений. Крови было все больше. Меня окружали паладины, объединяясь и запивая благословения рассвета. «Не давайте им петь!» — снова выкрикнул я, уходя в горячку боя. Кровь забивала ноздри. Казалось, что я давно уже верчусь в кровавом месиве. А хер вам а они благость! – зашипел я, опуская лапы в кровь и поднимая свою стихию в воздух. Сехричас имре асфедчас имре мосхет асчасалат. На языке крови. Тьма зовет нас, свет зовет нас, откликнемся же на их зов. Стоило ритуальным словам сорваться с моих уст, как кровь преобразовалась в тонкие иглы и разлетелась в поисках своих жертв. Голодные кровавые ищейки высасывали благодать из паладинов и несли мне. Делал я это не просто так. Мне нужно было закрыть портал. Но для этого нужно было просто конское количество благодати. «Кровавый, это змей!» Слышал я крики паладинов, бросавших своих соперников и рвущихся ко мне. «Все силы на змея!» Суки, таки выследили. Но как? Я же не ходил наизнанки. Я отползал чуть в сторону от основной свалки, выманивая на живца -свитош. Не хотелось зацепить кого-то из своих. Я с удовлетворением заметил, что Эргиды да и все гости по одному выбивали паладинов рассвета, не пытаясь вступать в переговоры. Но все же тел кровников оставалось на земле непозволительно много. «Паук Маркус!» — передал я в горячке боя кровникам. «Выносите убитых и раненых в форт!» «Света, найди Орланову, живую Татьяну! Оживляйте! Вы там полезней!» «Олег, подстрахуй их!» Я сознательно отправлял кулак на оживление, чтобы минимизировать потери. Время для оживления было на исходе. «Мы с папой поможем!» — пришло от эмал. Вспышки замелькали по полю боя то тут, то там, вынимая из свалки тела. Стометровых метровых прыжков эмал было маловато, но длина перемещения эмлиса должна была быть значительно больше, как и грузоподъемность. Рядом мелькали ледяные жернова. Периодически в гуще центурий вспыхивали убийственные двустихийные подарки сестры, Где-то совсем рядом завывали ледяные гончи александра, рвущие паладинов на части стаи. Лавина швырялась раскалённой магмой. Её прикрывал Раю, драконом врываясь в порядке и отгрызая головы паладинов вместе со шлемами. А шкала благодати медленно, но верно пополнялась, высасывая своих носителей. Нужно было продержаться ещё минут десять, когда я почувствовал леденящий душу страх. Не мой. «Они здесь, в лазарете!» поразительно спокойно сообщила Света.